Эй, Петровна, не опоздала? Здравствуй, Леночка. Не опоздала. О, Какой красивый букет. Гвоздики, Сережа их любит. Ой, а вдруг его раньше выпишут? А мы приедем раньше. Я заказала такси. Проходи, Леночка. Чаю хочешь? Нет, спасибо. А кто это на фотографии? Отец Сережа? Да. Сергей мне столько о нем рассказывал. Что же он тебе рассказывал? Ну, про подвиг отца еще говорил, что хотел бы стать таким, как его отец. Ну что ж, он уже пытается быть таким. Спас себя от ножа пьяного хулигана. А сам бы мог погибнуть так же, как его отец. Нет, Леночка, не так. Ну, я понимаю, отец Сережу спас сразу многих. Ну ладно, Леночка, не будем сравнивать. Я пойду переоденусь. Угу. А я цветы освежу. Леночка, открой, пожалуйста. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Петровна. Сейчас выйдет. Проходите. Ничего, я постою. Кто там? Здравствуй. Не узнаешь меня? Федя. Все-таки узнала. Боже мой. изменился. Откуда ты? Издалека. Сергей. Жив? Жив. Такси подъехало? Да. Леночка, придется тебе без меня. Товарищ приехал издалека, ему нужно поговорить. Хорошо, Надежда Петровна. Иди. Леночка, да, деньги. Возьми деньги рассчитаться с водителем. У меня есть, не беспокойтесь. Я помешал. Ты куда-то собралась. В больницу. К Сергею он выписывается. Сегодня? Да. Проходи. А как ты узнал? Прочел заметку в газете? Прочел сосед по койке в общежитии. Спрашивает, не твой ли сын ковалёв Читаю заметку. Тот же город, та же фамилия. И ударила меня в голову. Ведь наш Сережа. А? Наш. Плохо было? Плохо. Удар ножом. А кто эта девушка? Её-то Серёжа и спас. Шли с выпускного вечера. С выпускного? Да. Представь. Уже школу закончила. Мой Серёжа. Сколько лет прошло? Жизнь прошла. Не ждала я твоего появления.